Глава четвёртая. Перемирие. Утром Вольский неожиданно уехал, никому не назвав даже приблизительной даты своего возвращения. Для Даши это также стало неприятным сюрпризом. Она крепилась, провожая отца до машины, а вот когда ворота закрылись, упала на газон лицом в траву. Папа, папа, мысленно повторяла она, заливаясь слезами. Папа, папочка. Даша, нельзя же так, он скоро вернётся. А если нет, пропадёт как мама. Даш, успокойся, он скоро приедет. Нет, он обещал отвезти в зоопарк на день рождения, а сам уехал. Глупости какие? У тебя разве сегодня день рождения? Я попыталась поднять девочку за руки, но она обмякла, растеклась по газону, растаявшим на солнце пластилином. Впрочем, даже так я бы легко занесла её в дом. Но как бы не усугубить ситуацию проявлением силы, всхлипы и мысленные крики лишили самообладания и Лизу и меня. И если скривившаяся экономка почти сразу сбежала в дом, то я растерялась. Как успокаивать истеричек, я знала: пощечной или холодной воды на голову быстро приводят в чувство. А что делать с маленькой криконьей, да еще менталом, который не контролирует влияние своих эмоций на окружающих? Я не позволяла себе окунуться в чужое отчаяние, мысленно твердя, что оно не моё, но чувствовала, что ещё чуть-чуть и буду плакать рядом с девочкой. Оглянулась на дом. Ким Слизы не спешили мне на помощь. Предатели. Значит, за парк любишь, весть не обещаю, а одного зверя показать могу. Только не пугайся, ладно? Дарья услышала, перевернулась на бок и, убрав руки от лица, удивлённо воззрелась на меня. Не пугаться? Кого, Мия? Жди, сейчас увидишь. Я бросилась к лабиринту из ароматной туи, на ходу развязывая пояс с белого шифонового платья. Не забираясь далеко, благо зелёные стены были выше меня, быстро стянула одежду, упав на колени, выровняла дыхание. Глубокий вдох, выдох и снова вдох. Звёздное небо перед глазами и полная луна в ореоле холодного серебристого сияния. Хруст костей. Боль прострелила позвоночник, отозвалась в макушке, ударила в кончики пальцев и растеклась по всему телу. Кожа горела плавись на медленном огне моего личного ада. И я не кричала, только прокусила губу длиннвшими секликами. Истинные оборотни, рождённые с двумя эпостами, не испытывают боль. Они превращаются мгновение ока. Обращённые к этому учатся со временем. Я же слишком долго подавляла новую суть, и боль была моей платой за отказ принять саму себя. Тело перестало раздирать на части, и мир окрасился в другие цвета, обрёл новые запахи и вкусы. Я высунула язык, ощущая, как по морде стекает кровь, облизалась. Сладко-солёно, вкусно. Отряхнувшись, поспешила к притихшей девочке. Надеюсь, она не уловила моей муки. Не должна бы О том, что маг запретил оборачиваться возле его дочери, я помнила. Но чтобы остановить поток детских слёз, готова была ухватиться за любую возможность, даже такую, которая в дальнейшем вылезет боком. Без ложной скромности заявлю: из меня получилась замечательная волчица, сильная, высокая в холке, с густой стального цвета шерстью, отливающей по бокам рыжим, и мощными лапами, с выразительными жёлтыми глазами и пушистым хвостом. Мя Какая ты красивая, восхитилась Дарья, когда я вышла из зелёного лабиринта. Спасибо, рада, чтон нравишься тебе. Я чётко сформулировала мысль, проговаривая её про себя. Вскоре выяснилось, что моё превращение не усложнило общения с маленьким менталом. Даша хорошо слышала поверхностные мысли, как и раньше. Чем может развлечь маленькую магичку оборотень в звериной форме? Да много чем. Сначала я ее катала, затем шутку преследовала, да в большую фору. Даша убегала, заливая счастливым смехом, позабыв о своих огорчениях. Но ну, а затем мы играли в фрисби. Летающий пластиковый круг взмывал так высоко, что обычная собака и не достала бы. Оборот ниже, прыгают в разы выше. И Дарья осталась довольно зрелищем. Я выделяла в воздухе поистине цирковые кульбиты. Лишь к обеду она, утомившись, угомонилась и с аппетитом поела, а потом без уговоров легла спать. Девочка настолько устала, что уснула сразу, едва опустив голову на подушку. Всё это время Даша не вспоминала об отце. И за чашкой кофе слуги Волского дружно выразили мне своё восхищение. Всякий раз, как он уезжает, девочка превращается в капризного монстра, заявила Лиза, щедро наливая себе в чашку сливки. Быть ей её няней давно бы прибило. Ого, ничего себе заявление. И ведь без улыбки произнесла. Такое впечатление, что не бойся она последствий, обязательно выполнила бы свою угрозу. За что прибила бы? За то, что скучает по папе? Не сдержала я возмущения. Если выпады в свою сторону готова была простить, всё же они не грозили мне большими неприятностями, то слова в адрес пятилетнего ребёнка задели за живое. Экономка, нахмурившись, объяснила свою позицию. Многие дети остаются с родственниками, когда родители работают, но не все превращают жизнь окружающих в ад. Отпив глоток кофе, она скривилась. Фу, гадость. Вася, опять филонишь на работе. Чего? Возмутился шофёр. Отвезя хозяина в город, он вернулся всего полчаса назад и выглядел уставшим, будто долго кружил, уходя от преследователей. Хотя, может, так и было. Снова продукты просроченные купил. Расстроилась Лиза, демонстрируя белые хлопья свернувшихся сливок в кофе. Сколько раз мне ещё надо повторить, чтобы смотрел на дату изготовления? Я смотрел, отстань. Шофёр, махнув осушив свою чашку и захватив тарелку с бутербродами, вышел из-за стола. Лиза, проведя его раздражённым взглядом, потянулась к коробке сливок. Странно, непросроченные. Глядя на повару, она поджала губы. Видать, кто-то забыл сразу поставить в холодильник. Да ким? Повар молча пожал плечами. Экономка фыркнув ушла. Хочется верить, ушла, чтобы догнать Васю и извиниться. Выдержка великая сила. Она помогает видеть ошибки противника. Благодушно улыбаясь, произнёс азиат и плеснув сливки в свой кофе, передал мне Вечером, когда Даша уснёт, приходи на кухню. Вам с Лизой пора выпить мировую и поговорить по душам. Я с ней не ссорилась, резко возразила я, беря коробку. Это она меня достаёт со дня приезда. Азиат покачал головой. Пускай так, но ты можешь прекратить её нападки, а рас Лизе самой ума не хватает. Мы будем тебя ждать, Мия. Не обещаю, что внесу посиделки с вами в своё расписание. Пошутила хмуро. И не надо, прищурился повар. Всё самое интересное случается спонтанно. О, буду знать. Спасибо за науку, протянула Сороней. Ким промолчал и принялся собирать со стола. А я, раз уж все разбежались, ему помогать. То, что сливки свернулись только в чашке Лизы, он заметил сразу, но не выказал удивления и не засыпал вопросами, когда остались вдвоём. А ведь я бы с лёгкостью ответила, Слабенькое заклинание шалость, которое осталось мне доступным. Редко, но такое случается с обращёнными магами, им удаётся сохранить что-то от былых возможностей. Вообще-то оборот это тоже чары, пускай и специфические. Нет, всё-таки Ким занятный человек. Умеет держать лицо и не лезет в чужие секреты. А ещё ему не понравилось резкость экономки, хотя не знакомы давно. Интересно, кто он? Вероятнее всего, слабый маг. Ведь маг Только ради того, чтобы прояснить данный момент, я готова явиться на их посиделки. Прошло 2 часа с момента, когда Шу уснула. Обычно она вскакивала через час, а сегодня что-то разоспалась. Мне стало тревожно, и я решила проверить, всё ли с ней в порядке. Девочка лежала на кровати, и стал фотоальбом, бело-розовый в бабочках и цветах из бусин. Он сверкал как самая настоящая драгоценность. Да он её и был, судя по тому, как бережно малышка переворачивала страницы. Привет, тихо произнесла я, боясь напугать её неожиданным появлением. Хорошо спала? Дарья грустно улыбнулась. Да. Снилась мама. И так горько это было сказано, что на глаза навернулись слёзы. Как же так? Как такое может быть, чтобы мама оставила своего ребёнка? Почему не забрала её с собой? Сердцу не прикажешь, это я понимала. Но как можно отказаться от собственного дитяти? Ксения променяла маленькую дочь на мужчину, а спустя время, когда та стала привыкать жить без мамы, решила напомнить о себе. Разве это честно? Пускай я не знала, каково быть матерью, зато на себе испытала, что такое предательство родственника. Это осознание того, что маленькая девочка испытала то же, что и я, разочарование в близком человеке, стало физически больно. Защемило сердце. А ведь я оборотень, выносливый, крепкий. Похоже, это не спасает от душевных страданий. А жаль. Ещё осознала, что Даша мне не безразлична. Я привязываюсь к чужому ребёнку, а это не есть хорошо. Мысль выкристаллизовалась чёткая и ясная, как мысль и речь. Оставалось надеяться, что маленькая магичка разума, погружённая в свои думы, меня не услышала. Пора переключиться на что-то нейтральное и невинное. Даш, пойдём гулять. Не хочу. Посмотришь со мной фотоальбом. По моим убеждениям, фотографии памятные кусочки жизни, не для глаз посторонних людей. А я, как ни крути, была вольским чужая. И имела ли я право прикасаться к их прошлому? Мия. Даша смотрела на меня с укором. Ты не хочешь смотреть мои фотографии? Ой, что ты? Конечно, хочу. Усевшись на кровати, При этом девочка приезжалась к моему боку. Мы открыли альбом с первой страницы. Это была чисто детская подборка, начиная со снимка Узи плода и Ксении в положении. Даже последние недели беременности не сказывались на эффектной внешности бывшей жены Вольского. Аккуратный животик только придавал дополнительного очарования синеглазой блондинке. Стедно признаться, но я даже закомплексовала и вздохнула свободнее, когда начались фото новорожденной. Первое пеленание, купание, первая улыбка, истинноте в крохотном кулачке погремушка. Родители маниакально снимали своё чадо едва ли не под дням. Ух луна, там даже первый подгузник был. Подгузник, который самостоятельно надел папаша с крайне серьёзным и сосредоточенным выражением лица. Пухлый альбом мы листали долго. Наверное, только через час добрались до фотографии Бисксении. Пошли снимки Волского с дочерью. Но чаще на них была одна только девочка. Я невольно отметила, что чем свежее были фото, тем светлей лицом становился маг. Старые чувства отпустили, обида, боль утраты стирались временем. Скорее всего. Да и не верю я, что мужчина может долго оставаться один, даже с разбитым сердцем. Наблюдение за друзьями и родственниками показывает обратное. Упав, они быстро поднимаются. Это мы, женщины, можем держаться за старые чувства, пускай они и приносят боль. Нам страшно отпустить прошлое, поверить другому мужчине. Комментарий девочки вырвал из грустных размышлений. А это мама со своим новым мужем. Приезжавшая спиной к груди пепельного блондина, похоже, светловолосые магнитом притягивают подобных себе. Ксения широко улыбалась, так и хочется сказать, что скалилась во все тридцать два зуба. Ох ты ж! Желание иронизировать сменил шок, когда я обратила внимание на украшение женщины. Браслет с подвеской в виде овала из серебра отполированного до зеркального блеска и окружённого вычурными завитками был настолько коротким, что казалось, впивался в кожу. Да это же зеркало Купидона, запрещённый законами полуночи артефакт. Он же заставляет Стоп. Подумаю об этом потом. Даш, а может всё-таки пойдём погуляем? Я ещё хотела показать тебе после полдника, как рисовать волка. Пойдём. Неожиданно легко согласилась девочка. Весёлой козочкой выбежав из спальни, она и дом покинула раньше меня. Я шла за ней, тяжело ступая, будто на ногах висели пудовые гири. Вот демон. Было обидно и больно. Горечь разочарования ощущалась физически на языке. Жель, судьба не человек, а то с удовольствием надавала бы ей по шее. Всё. Вольски под запретом. Больше не думаю о нём. Я не имею права разрушать семью, когда её ещё можно склеить. Несколько часов я пыталась забыть о невольно сделанном открытии, а ещё не показывать виду, что мне плохо. Рядом с менталом это сложная задача, но я почти справилась. Гнала грозные мысли прочь, читала мысленно стихи, И следила, следила за собой, чтобы не думать о зеркале Купидона. Но почему моя мама артефактор? Почему я лазила в её книгах, интересуюсь необычными вещами? Правда, говорит эта древняя книга, что умножая знания, мы умножаем скорбь. Спать, девочка, легла тихо и через чур спокойная. Неужели что-то извлекла из хаоса моих мыслей? Может, всё-таки зря я не ношу защиту от чтения мыслей? Мия, не переживай. Всё образуется. Слишком по-взрослому успокоила меня малявка, да ещё и по руке погладила. Да желатами Амина, что и дети тебя жалеют. Ладно, не это важно. Главное, чтобы Даша не услышала мои мысли о зеркале Купидона. Давать надежду раньше времени нельзя. Когда она уснула, я сходила к себе принять душ и переодеться. Вряд ли спустилась бы на кухню, если бы не открытие. А так мне впервые в жизни захотелось напиться. чтобы забыть обо всём на свете. Глупо? Согласна. Как маг, я не любила алкоголь. Пол бокала вина мой потолок. Для тех, кто знает боевые заклинания, контроль над собой норма жизни. Став оборотнем, я могла забыть о правилах. Вера и долго не пьёнеют, быстро отрезвеют. В общем, нечего на нас переводить горячительные напитки. Но даже насчитанные минуты не хотелось затуманивать разумом. Я очень боялась ночудить, а то и сотворить что-то ужасное. Теперь же ситуация изменилась. Я желала забыть я. В виде бонуса шла возможность найти общий язык с Лизой. Если малва не врет, совместные пьянки сближают. И пускай я с ней не ссорилась и не устраивала ей подлянки, остановить дурацкое противостояние следовало сегодня. А еще я могла разгадать, кто такой азиат, наблюдая за ним расслабленным. Когда я спустилась на кухню, то застала там одного Кима, нарезающего салат. Он окинул меня внимательным взглядом. Переоденся в более закрытое. Посиделки перенесли в сад. Там полно комаров. Повар, говоря что-то, жевал и некоторые слова прозвучали неразборчиво. Поблагодарев, я повернула назад. Сменив сарафан на джинсы и синюю блузку с высоким воротником, заскочила в детскую. Дарья мирно спала. Полибовавшись на разрумянившуюся во сне девочку, проверила окно. Открыто. Отлично. Значит, если она проснувшись будет звать, я точно услышу. Я немного трусила, поэтому зашла за Кимом в надежде помочь что-то отнести, лишь бы не идти в сад одной. И он оценил это в полной мере, нагрузил двумя подносами с салатами и закусками, самнёс пакет из виняющих бутылками. Ну ничего себе посиделки, настоящее пирушко. Видно сразу, что слуги любят дни, когда Вольский уезжает. В саду горели бледно-голубые фонари, пахло влажной травой, радостно гудели крылатые кровопийцы при виде новых жертв и ругались Лиза с Васей. Диалог на повышенных тонах раздавался на пол сада. Как можно было выбрызгать весь репеллент? Как? Да молча! Грубо отозвалась экономка. У меня аллергия на комарийные укусы, забыл? И я помню. И всё же целый флакон. Ты никому не оставила, Лиз, даже ребёнку. Ребёнок по ночам не гуляет. И вообще, хватит придираться, а? Через 2 дня поедешь за продуктами, купишь с запасом. Это же такие мелочи. Мелочи? Да ты всегда думаешь только о себе. Кипел сы шафёр. А тебе кто мешает так делать? Насмешничала экономка. Иногда полезно быть эгоистом, Вась. Вот именно, что иногда. Ты хотя бы раз подумала, во что выльются твои действия для других? Ты снова, Вась, я уже извинилась за ключ. Причём тут ключ? Обед забыла? А разве что-то случилось? Я всего лишь попросила быть внимательнее при выборе продуктов. От повышенного тона Лизы, казалось, содрогались стены виноградной беседки. А, знаю. Это всё из-за этой девки. Меня тут ни при чём. О, она уже просто мия. Быстро ты. Хотя о чём я, если она оборотень. Я слушала и не верила своему ушам, что она несёт. Почему вообще на меня взъелась? Какое тут может быть примирение, если я и как кость в горле. Пока я строила из себя каменность, Ким войдя в беседку потребовал: Хватит играть в семейную пару ворчливых пенсионеров. Лучше помогите расставить тарелки. Я молча вплыла вслед за поваром. И передала один поднос шоферу. На парне ладно сидели джинсы и борцовка, подчеркивающие неплохо развитые мышцы плечевого пояса. Сухо парой, как человек давно занимающийся боевыми искусствами, он выглядел очень даже ничего. Неудивительно, что Лиза переключилась на него после отворота поворота полученного от Вольского. Экономка принарядилась, надев короткое изумрудное платье без рукавов. Мужская чёрная ветровка, накинутая на её плечи, дополнительно защищала от комаров. Тогда как Вася, явно владелец спортивной курточки, постоянно чесался. Бедняга. Несколько минут расставляли посуду в тишине, а потом Ким с гордым видом выдрозил первую бутылку из своих пакетов. "Что это?" прошептала я, не веря своим глазам. В бутылке сидела змея. "Нектар богов", поэмджу "Не для тебя", важно заявил Азиат и пододвинул божественную гадость ближе к Васе. Тот покраснел, но вцепился в бутылку как в родное. С чего бы это? С каких-то просто так экзотические напитки нравятся среднестатистическому человеку? Или легко смущающийся Вася относится к тайным экстремалам? Всё может быть, под крышей проклядчика похоже собрались необычные люди. О, не забыть бы, когда появится доступ в сеть, Посмотрите, в чём божественная суть Пмджу. Ким, Вась, а накройте змейку салфеткой, попросила я. Она отбивает весь аппетит. Скажи спасибо, что эти гурманы больше не пьют тансуль, хмыкнула Лиза. Если бы Вольски, вызванный Дашкой, не привёз с собой целителя, кое-кто копыта отбросил бы. Шофёр заёрзал на садовом стуле, азиат загадочно улыбался. И я ничего не понимая задала закономерный вопрос: что такое тонсунь? Тонсуль вино из дыхлетины. С отвращением на красивом лице объяснила дома правительница. И до меня дошло. Макс, обожающий свою работу бармена, как-то рассказывал про алкогольные извращения народов мира. Вино со змеями и скрупьонами — самые невинные, что пьют некоторые люди. Вероятно вино из дохлятины это корейский ликёр, который настаивается в яме с трупиком птицы или собачки. Би. Миа, ты куда? удивился утративший невозмутимость повар. Воздухом подышать, ответила вместо меня Лиза и бросилась вдогонку. Остановилась я возле летнего душа, того самого места, с которого для меня начались пакости. Тошнота больше не подступала к горлу, но и возвращаться не хотелось. Вряд ли у меня теперь появится аппетит. Ты как? Поинтересовалась Лиза неожиданно учтиво. Она стояла в шаге от меня, и горечь средства от комаров забивала мой чувствительный нос. Действительно, весь флакон на себя вылила. Нормально. Ненавижу змей. Я тоже, но уже по привыкла к выходкам Кима, а в первый месяц после знакомства не раз блевала от его блюд и напитков. Хотя стоит отметить, над первыми он редко издевается, а даёт предпочтение европейской и славянской кухне. Кстати, спроси, где он раньше работал, услышишь море смешных историй. Вольский в курсе, как вы проводите свободное время в его отсутствие. Экономка невесело улыбнулась. От него сложно что-то утаить. Он не возражает. Главное, чтобы Дарья не видела, а она по ночам крепко спит, так что никаких проблем. и вздохнула. После случая с музеем Вольский предупредил, что как только разберётся со своими врагами, мне придётся искать другую работу. Ого. Вроде полагается в таких случаях сказать что-то утешающее, вот только мне совсем не хочется. Я отлично помню, как бегла по саду, прикрывшись лопухами. А собеседница, видать, решила добить меня нетипичным поведением. Мия, прости меня, я действительно перегнула палку. Очень надеюсь, что за оставшееся время мы сумеем хоть немного подружиться. Я с подозрением вгляделась в её лицо. Что это с ней? Издевается, врёт или пытается вернуть расположение хозяина? Но ведь моё заступничество ей ничего не даст, с чего бы Вольскому прислушиваться к моим просьбам? Понимаешь, Лиза, мне сложно проникнуться дружескими чувствами к тому, кто меня недолюбливает и обижает. Прости, Ревность ум затмила. Ладно, давай закроем тему и вернемся в беседку. Слушать ее откровения о Лебвику Вольскому совсем не хотелось. Ощущение противнее, чем при виде бутылки за спиртованным гадом. Что греха таить, так мерзко. Мне не было даже, когда очнулась в лесу со смазанным кровью утом из шерсти кролика, застрявшей в зубах. Пожалуйста, выслушай, настаивала Лиза. Я начала встречаться с ним недавно, боюсь, что люблю его сильнее, чем он меня, и, как выяснилось, ты его идеал. Мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. Я идеал Вольского. Ему нравятся спокойные, тихие девушки, которые тем не менее могут за себя постоять, поэтому я и прервновала Васю. Васю? Словно от сладкого сна очнулась я. Как Васю? Лиза хохотнула. Ну, не с Кимом же мне встречаться, или с Вольским. Я почувствовала себя крайне глупо. Это о чём она сейчас, если я своими ушами слышала, как она подкатывает к Александру. В рёта не краснеет. Хотелось уличить в лжи, но это было бы неразумно. Лиза, с беспокойством: "Вася приятный молодой человек, но не для меня". Девушка накрутила на палец смоляной локон и с наигранным облегчением обронила: Спасибо, я рада, что мы не станем делить одного мужика. Значит, можем подружиться? Мир? От войны диверсионной переходим к холодной. Как будто все хорошо, а на самом деле в душе лютая неприязнь. Что ж, я тоже умею врать. Лиза улыбнулась, и я в ответ и без колебаний пожала протянутую руку. Хорошо, попробуем нормально общаться. Мир. К беседке возвращались без спешки. Миамина это твоё настоящее имя, так и написано в паспорте? После откровенной лжи, которую навешала мне на уши данная мадам, ответить правдиво не хотелось. В наше время, когда всё покупается и продаётся, как ты думаешь, что в моём паспорте? Лиза хмыкнула. Забавное имячко. А то, не всем же быть бедными Лизами, подмигнула я. Экономка фыркнула. Интересно, как часто её напоминают о повести Карамзина. Ой, девчонки вернулись. Встретил нас радостный Вася. Глаза молодого человека весело блестели, так что догадаться не сложно. Дегустацию странноватых напитков начали без нас. Вижу, у нас появился первый тост за дружбу. Вкратчиво спросил азиат. Да, давай за дружбу, разрешила Лиза и потянулась к бутылке с желтоватым содержимым. Из цветовазали? Не перепутала? Азиат кивнул и для меня перечислил, что входит в состав напитка, выставленного на столе. Змеиное вино здесь оказалось самым страшным, но мне его никто не предлагал. Мужчины пили сами. При случае надо будет посмотреть в сети, в чем особенность и тот-то -то суня. Или тот суля, как правильно называется. Ладно, просто духлое вино. Лёгкий приступ тошноты прошёл, и я с удовольствием вгрызалась в горячие отбивные и кисло-острые крылышки с петрушкой. Даже цветочное вино не вызывало опасения после того, как 김 поклялся, что оно действительно изготовлено из лепестков азалии. Сладкий, вязкий вкус мне даже понравился. Миа, почему ты здесь? Вопрос застал в расплох, и я чуть не подавилась косточкой. Всё простоким. Мне нужна была работа. Дочь Револьского няня, откашлевшись, ответила полуправду. Азиат склонил голову к плечу. Хм. Не хочешь рассказывать о себе первой? Ладно, тогда начну я. Он выдержал паузу и заговорил. Я работал в нью-йоркском экзотическом ресторане для полуночников. Кантузия. Работал поваром-турне, то есть ассистировал в разных отделах кухни. У меня неплохо получалось всё, от соуса до десерта. Я мечтал когда-нибудь дорасти до шефа, не подозревая, что это когда-нибудь близко. Один солидный маг предложил возглавить такой же ресторан, как Кантузия, в вашей стране. Я согласился. Вот только проработал всего полгода. Однажды сын хозяина, молодой и очень перспективный некромант, устроил пирожку для друзей. Ему было мало экзотики в меню, и он потребовал подать к их столу особое блюдо. Он замолчал. Лиза с Васей не ели и не поднимали взгляда, и я тоже отложила вилку, как бы не услышать то, что вообще отобьет аппетит. Мне принесли на кухню сырью, связанную девушку. которая посмела бросить мага. Ужас какой вырвался у меня. Каннибализм наивысшая мерзость, поэтому я не долюбливала вампиров. Забавно, в этот момент я осознала, что обращение в оборотня не самое худшее, что могло со мной случиться. Меня не обратили в вампира, уже счастье. Тем временем Ким продолжал рассказ. Само собой, я устроил скандал И не тихо, позвонив попаше урода, а прямо в зале ресторана. По счастливой случайности в Кантузии ужинал Хеминг, представитель контроля со своей командой. Здурившего от безнаказанности некроманта мигом скрутили. После суда, где я был главным свидетелем, бывший работодатель пообещал мне скорое возвращение на родину по частям. Ого, поразилась я. Попаша, моральное чудовище, быстро нашёл Крайнего. Теперь ты скрываешься здесь. Поначалу так и было. Хеминг познакомил меня с Вольским, одним из немногих, кто не боялся моего врага. А год назад на нарушении закона полуночи попался мой бывший работодатель, но я всё равно остался в вашей стране. Я не стала спрашивать причину. Не скучаешь по родине? Нет. Мне нравится здесь. А по работе в большом ресторане у проклядчика ведь не раскроешь полностью свои таланты. Ким удивился. Почему это? Наоборот, я не готовлю дежурные блюда, каждый раз я творю, создавая и экспериментируя. Последнее в меру, конечно, по-доброму улыбнулся он. Ребёнка всё-таки кормлю. Мне хотелось спросить, кто он, но чудом сдержалась. Не время для любопытства. Предлагают тост за открытость, поставила жирную точку в откровениях повара Лизы. Вино из Азалии немного вскружило голову, а ведь показалось, что не крепкое. Неужели при его изготовлении использовали магию? Надеюсь, что нет, иначе и меня развезет как обычного человека. Ну, а я скрываюсь до сих пор, решительно призналась экономка от вампиров. Почему здесь, когда полным полно центров помощи жертвам? Ближайший, к примеру, при ночном клубе Ультрафиолет. Его владелец Николаев мой знакомый. Он всегда готов помочь таким, как ты. Нет, Миамина. Таким, как я, он не поможет, грустно возразила экономка. По добровольно подписанному договору я принадлежу мастеру Феликсу. Стальному, мышенально уточнила я. Впервые встречаю человека, который честно признался, что без принуждения согласился принадлежать вампиру. По рассказам Ника, все вопят, что их загипнотизировали, обманули, заставили подписать договор, а Лиза в этом плане оказалась честной. Удивительно. Экономка налив себе бокал, вмиг осушила его без всякого тоста и вздохнув ответила: "А к какому ещё?" Нет, не совсем ему разумеется, а одному из телохранителей его провидцы. Такой мерзавец достался мне в хозяева. Лиза поморщилась. Любитель ножей и скальпелей. Сочувствую, жаль, что ты ошиблась с выбором. Да не было никакого выбора, отмахнулась она. Когда в 20 у тебя проблемы с кровью, хватаешься за любую возможность выжить. Вот я и я согласилась на донорство и служение за исцеление. Я возмутилась. Исцеление это кощунство называть эффект вампирской крови исцелением. Уж лучше бы так к настоящему целителю обратилась. Девушка пьяно хихикнула. А я на тот момент не знала, что такие существуют. Кровососы на меня вышли сами и предложили взаимовыгодный обмен. Они мне дают долгую жизнь и здоровье, а я им кровь и служение. И поверьте, Я радовалась, что заключили договор, пока не подошло время моего обращения. Ты наверняка знаешь, что длительное употребление крови вампира не только делает человека зависимым, но и увеличивает шансы на выживание после укуса. Кивнула, что-то такое смутно слышала. Как и большинство, мне точно известно, что обращение проходит успешно, если человек молод и имеет среди дес сваих предков полуночников, то есть на генетическом уровне может выдержать изменения вирусом. Ты не захотел обзаводиться парочкой длинных клыков и потому находишься здесь. Подвела я лению под её рассказом, а затем сама же её и стёрла вопросом. А как же зависимость? Экономка похабно усмехнулась. Зависимость от крови или от укусов и секса с моим хозяином. Лучше тебе не знать, как это преодолевается. Она отсолютовала новым бокалом. И не смок кое напиток снова быстро его осушила. Затем, покачнувшись, поднялась из-за стола. Я быстренько попудрю носик и вернусь. Не откровений чити и не пейте без меня. Думала, мужчины выполнят её наглавтую просьбу, но нет. И выпили и закусили, а когда Лиза затерялась где-то в темноте, принялись меня расспрашивать. Миамина, у тебя странное имя, заявил Ким Ухон. Из какого, ну, языка? Или это просто набор букв? 50 на 50. А задача его ответом. Мама очень хотела назвать меня Мией. Имя с кундинавского происхождения означает непокорная, упрямица. Удивил Василий лингвистическими познаниями и улыбнулся, заметив моё изумление. Не смотри на меня так. Я погуглил, когда ты приехала. Счастливчик. У него есть доступ к интернету в кабинете Вольского. Суть он передал, поэтому я не стала поправлять. Отец уговорил маму не ломать дочери жизнь кличкой. И когда оформляли свидетельство о рождении, она остановила свой выбор на имени Мария. А спустя годы, регистрируясь на одном форуме, я вспомнила эту историю и сделала имя Мия своим ником, добавив к нему честь фамилии Минова. Не помню точно, как вышло, что друзья стали называть меня Мия Миной и в реале. Не единожды благодарела небо, что знакомец всегда называл настоящее имя. Это уже потом, перейдя в разряд хороших знакомых, человек узнавал о прилепчивом прозвище. И вот теперь оборот не ищут Марьею Минову, а я живу под именем Миамины Ми и сразу отзываюсь, когда меня крикуют. А это немаловажно, когда скрываешься. Некоторое время обсуждали тему имен и их влияние на судьбу, а потом вернулась Лиза и в свою очередь начала расспросы. Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты скрываешься от жениха, навязанного родителями. Угадала? Ну-ну. Андрюша Горобинский видел меня уж точно не в статусе жены. Можно и так сказать, только он сам мне навязался. Обратил и навязался. Даже под действием алкоголя и после чужих откровений я сумела сдержать порыв и не выложить печную историю о самоуверенной дурочке. которая привлекла внимание страшного серого волка. Вот только красной шапкой охотницы на преступивших закон оборотней она не была, и потому угодила в большие неприятности. Сочувствую тебе. Фигово, когда выбираешь не ты, а за тебя. Ты ведь магичкой была? Нехаты кивнула и тут же перевела стрелки на шофёра. Вась, а ты почему здесь? Молодой человек почему-то покраснел. У меня всё скучно. В Ольске нанял меня пару лет назад. С тех пор я тут и работаю. Лиза, обгрызающая куриное крылышко, буркнула: "Не прибедняйся, Вась, расскажи ей. Я же говорила, что под крышей этого дома собрались необычные люди. Выходит, и шофёр не так прост, как кажется". "Ну-ка, ну -ка. любопытно же. У меня второй дан по кикбоксингу и я ас экстремального вождения". А ещё на меня не действует вампирский гипноз и магия, скромненько признался Василий. Ох, небо, вот это ответ. Напротив меня сидит а маг. А маг? Не думала, что когда-нибудь увижу кого-то со способностями, встречающимися у одного из миллиона обычных людей. Справившись с шоком, уточнила: "То есть ты разрушаешь заклинания или они тебя попросту не видят?" Второе. Ко мне не цепляются проклятия. Я прохожу сквозь магическую защиту, то есть на меня не действуют чары напрямую. Круто. Вот только если магия швырнёт бетонную плиту, то ваша его уникальность не спасёт, наверняка, но уточнять не стану. Здорово. Почти позавидовала я. Хотела бы я иметь твои способности. На самом деле я ими почти не пользуюсь. Ну разве что не боюсь вампиров, им меня не заморочить. А вот оборотни страшные твари, жутко сильные и агрессивные. Парень передёрнул плечами. За тварей я оскорбилась, но не показала виду. Вася искренне выражал свой страх, при этом позабыв, кому это говорит. И то, что меня воспринимали как простую девушку, а не как вервольфа, перевесило обиду. Но всё же не удержалась и подколола. Извини, но вампиры тоже безумно сильные, с острыми клыками и когтями, они заставят тебя делать что им нужно, не прибегая к внушению. Лицо Амага вытянулось. Чёрт, а я об этом и не думал как-то. Он нахохлился как мокрый продрогший воробей. Елизаха хохотнула. Ну ты молодец, Миамина. Он теперь и вампиров будет бояться. А маг трусишка. Вася надулся. Чтобы немного сгладить ситуацию, поинтересовалась. А как насчёт полезных заклинаний? Ты упоминали, что Вольский вызывал целителя, когда ты отравился. Шафёр кивнул. "Сила мага и его слабость также. Травы на меня действуют. Целительские заклинания не всегда". "Нет, всё-таки сложно поверить, что напротив меня сидит о маг. Не верится, что он не работает на какие-нибудь спецслужбы полночи, хотя бы на тот же контроль Поразительно, что Вольский отхватил такого редкого уникума. Стоп, неужели у колдуна настолько много лишних денег, чтобы Амаг работал на него шофёром? Да быть того не может. Слушай, Вась, а ты всё рассказал. Сложно поверить, что Амаг прозябает в деревне. Он, одарив меня сканирующим взглядом, вздохнул. Ладно, скажу. Чего уж там. Самое важное и так уже знаешь. Я отбываю тут свое наказание за взлом магических защитных сетей. Отбываешь тут и так? Я неопределенно обвела рукой стол и беседку. Суровый контроль наказывает. А за это спасибо Хемингу и Вольскому. Шафер не договорил. И почему-то мне показалось, что признание вырвалось с пьяну, а чем он буквально сразу сильно пожалел. Так секундочку. Это что выходит? Кима к Вольскому отправил Хеминг. Васю на паруки тоже он сдал. Вольский сильный проклятчик, и он на коротке с контролером. С чего бы это? А не потому ли, что я даже притрезвела? Вот она правда. Легкое опьянение сошло на нет. Ну Ник, спасибо, дорогой куратор, у дружил. Всё-таки я поспешила обрадоваться, что хмель меня покинул, не подумавши спросила: "Слышите, Оль ski работает на контроль? Да?"